Она поняла, что все было продумано с самого начала. Это был так называемый вариант двойного удара, когда сначала убирался мешавший человек, а потом и киллер, устранивший его. Иногда случался и тройной удар, а иногда цепочка растягивалась до четырех-пяти трупов. И все делалось таким образом, чтобы навсегда похоронить саму возможность успешного расследования — собственно, в криминальном беспределе, который воцарился на постсоветском пространстве, главарей мафии и просто очень богатых людей либо отстреливали, либо сдавали свои. Все якобы успехи правоохранительных органов являлись просто-напросто обманом. В следствии можно было говорить об успехах только в том случае, если более сильные конкуренты сдавали более слабых, либо убивали их. не оставляя следователям никаких шансов. И, посмотрев еще раз на высокого мужчину, так и не узнавшего, что он был на волосок от смерти, она пошла вниз по лестнице. Через два часа она была у дома Аркадия, К тому времени она уже знала, где именно он живет. Она вошла к нему без винтовки, одетая в обычные темные брюки и кожаную куртку, в которой обычно отправлялась на выполнение сложных заказов. Увидев ее, Аркадий, похоже, даже не удивился. Он был в ярком, цветистом халате, в каком обычно ходил дома. Он только деловито спросил, все в порядке? Не совсем. Тяжело вздохнула она. Там все время вертелся какой-то неприятный тип. И я так и не смогла выбрать нормальную позицию. — Жаль, — спокойно сказал он. — Жаль, что тебе не удалось сегодня. — Ничего, пойдешь завтра. Завтра подготовимся получше. Тот, кого она убила на чердаке, Работал вместе с ней в службе безопасности ее прежней компании. Она отчетливо помнила, что он работал именно там. И вдруг она поняла, почему два года назад так не кстати. И так кстати был убит Вадим Александрович. Она вдруг все поняла. Им нужно было лишить их с Юрием последние возможности выкарабкаться. Им нужен был такой снайпер, как она. — Зачем вы убили Вадима Александровича? — вдруг спросила она. — Что? — повернулся к ней Аркадий. Чашка в его руках чуть дрогнула, и это было лучшим ответом на ее вопрос. — Зачем вы его убили? — тихо повторила она. Целую минуту они молча смотрели друг на друга. Она понимала все, что он мог сказать ей в этот момент, и о необходимости иметь такого стрелка, как она, и о такой мелкой разменной фигуре, как Вадим Александрович в той крупной игре, в которую играл Аркадий. В свою очередь и он понял все, понял ее невысказанные вопросы, понял всю ее боль. Понял, что она вернулась задание уже зная, что не должна была вернуться. Аркадий разжал пальцы, роняя чашку кофе на ковер и выхватил пистолет. На это у него ушло полторы секунды. Она тоже выхватила свой пистолет, приобретенный еще год назад для исключительных случаев. На это она потратила целую секунду. Но она все равно опередила его. И потом раздался выстрел. Только один выстрел. К тому же абсолютно бесплатный. Ее первый выстрел, за который ей не заплатили, и который она обещала когда-то сделать. Аркадий изумленно посмотрел на нее, пошатнулся и упал на ковер. Пистолет глухо стукнул по ковру. у Иранский впитывает его кровь, долго смотрела, словно прощаясь со своим прошлым, потом повернулась и вышла. Она не сомневалась, что Аркадий хранил в доме большие ценности и деньги, но Катя уже догадывалась, какие именно люди стоят за спиной Аркадия, и понимала, что любая исчезнувшая из дома вещь неминуемо... выведет преследователей на ее след.